Глава девятая. Профессор, профессор! В каюту с шумом вломились сразу несколько студентов. Ну что там? Чуть недовольно произнес я, отвлекаясь от размышлений о природе богов и их взаимодействии с магией. Боги вполне себе реальны тут, но спаствой они своей божественной силой не делятся. А если и дают чего, то от щедрот и просто потому, что так захотели. А это не похоже на обычных богов, которые полностью зависят от молитв верующих. Значит, источник их силы другой. Может быть, та же магия? Чудится мне, что местные боги сами в какой-то мере магии просто бессмертные и неизмеримо более сильные, чем одаренные люди. Древние некроманты, вполне возможно, как раз и попытались посягнуть на божественную прерогативу. Либо на бессмертие, либо на уровень силы, либо на то и другое одновременно. После чего боги им и устроили катаклизм. Логично? Хм, вполне. А может быть, каждый бог это и есть какая-то магическая стихия, просто обретшая разум и ставшая личностью? Прикосновение воина серьезно прокачало мои огненные заклинания – Возможно, он сам и есть стихия огня, ее божественный аватар. Правда, непонятно, почему он тогда так не любит магов. Впрочем, а почему он должен их любить только за то, что они пользуются его стихией? И тогда, возможно, некроманты посягнули не на их статус, а на саму суть стихийной магии, из-за чего и были уничтожены. «Профессор!» «А?» Я вздрогнул. Силана посмотрела на меня с укором. Похоже, вновь уйдя в свои мысли, я полностью пропустил все, что они сейчас мне говорили. Мы пришли сообщить, что на горизонте замечен пиратский брик. Пиратский? И что ему надо? Студенты переглянулись. Затем старо староста растерянно развела руками. Не знаю, но, наверное, то, чем обычно пираты занимаются. Грабеж разбой, предположил я. Студенты дружно закивали. «Эх, ну ладно!» — вздохнул я, поднимаясь. «Пойдемте посмотрим на этих пиратов!» Представив толпу оголтелых мужиков с повязками на глазу, воинственно размахивающих саблями и орущих «Карамба!» Я мысленно хохотнул. Ловить им у нас было явно нечего. Дураки еще не понимают, с кем связались. Вся группа уже была на палубе, столпившись у правого борта и шумно галдела, показывая руками на идущий нам на перерез корабль. Пиратский Брик не скрывал своих подлых намерений, вывесив на мачте черный флаг с черепом и костями, и ходко шел по ветру, быстро приближаясь. Заметив Хуана, что расположившись на баке в подзорную трубу разглядывал пиратов, я направился к нему. «Ну что там?» — поинтересовался я, вставая рядом. «Ничего хорошего!» — буркнул капитан, протерев окуляр и снова приникнув глазом к трубе. «Это корабль висит каджека. Только он вывешивает такой флаг. У него в команде много магов, и, говорят, есть даже целый магистр. Якорь ему в глотку и мачту в задницу!» Выругавшись, Хуан как-то осунулся лицом и обреченно добавил. «Его уже как год никто не видел. Думали, сгинул в пучине и давно вместе с кораблем гниет на дне». А он вот он. И прямо на нас вышел, будто знал. Может, ты знал. Столько безнадёги было в голосе мужчины, что сомнений не оставалось. Над нами действительно нависла серьезная угроза. Потому что целый магистр — это серьезнее некуда. У нас, к примеру, магистра с собой нет. И если поначалу сообщение о пиратах было воспринято как нечто курьезное... потому что, ну что такое пираты кораблю полному магов, пусть и окончивших только первый курс. То магистр расклад менял на строго противоположный. Все очарование морской прогулки разом потерялось. Я оглянулся на студентов, заметил напряженное лицо, стоявшее рядом с нами, облаченной в броню Алисы. Похоже, она тоже иллюзий насчет наших возможностей не строила. а хищный силуэт брига все рос, приближаясь. Уже можно было видеть фигурки снующих по его палубе людей. «Как он обычно действует?» — глухо спросил я у Кутельо. Подходит на расстояние удара, сносит мачты с парусами, а затем потрошит обездвиженное судно. Хмуро ответил тот. «Что делает с пленниками?» «Капитаны и часть команды, чтобы могли довести судно до берега, оставляет, остальных в рабство». «Как интересно!» — зло произнес я, впиваясь пальцами в поручень. «Похоже, действительно, пирата на нас кто-то навел. Одаренные могут быть ценными рабами, слыхал я истории про страны по ту сторону континента, о нравах и обычаях бытовавших там, и это не говоря о находившихся на корабле женщинах. Что пираты сотворят с ними, не хотелось даже думать». Это только в женских любовных романах пираты — это благородные морские разбойники, которые галантны и учтивы, и расположение пленниц исключительно завоевывают хорошими поступками. В реальности в плен к ним красивые девицы лучше не попадать. Изнасилуют и убьют. Или убьют и изнасилуют. А потом продадут в портовый бордель. Не выдержав, я со всей силы грохнул кулаком по деревяшке, которая внезапно с треском проломилась. «Эй, не ломай мне крошку!» Тут же всполошился капитан. Впрочем, силу удара он оценил, поэтому, вопреки обыкновению, обматерить меня не решился. «Прошу прощения», — коротко бросил я, разворачиваясь и спрыгивая к остальным. Времени было совсем мало, и, найдя взглядом неразлучную четверку из Бари, Овсана, Тара и Маршуша, тут же подозвал к себе. К слову, только у них я видел ту же озабоченность на лице, что чувствовал сам. Остальные студенты пока опасность происходящего не воспринимали. «Парни!» — начал я, отведя чуть в сторонку. «Помнится, вы в прошлом году смогли поставить хороший защитный барьер совместными усилиями». «Надо быстро рассчитать подобные, но так, чтобы накрыло весь корабль. Опыт у вас есть, а если надо больше людей, подключайте но и остальных. У нас не хватит защитных артефактов для подпитки». Буркнул Барри, все еще почему-то на меня дуясь. «Нам не нужно долгое, просто чтобы выдержать первый удар», — пояснил я. «А дальше мы попробуем им чем-нибудь ответить сами». Оставив их, подошел к магичке. «Говорят, у них на борту магистр». Отрывисто произнесла женщина, продолжая, в глазах, вглядываться в пиратский корабль. Стройная фигура в гибкой, плотно облегающей броне смотрелась весьма эффектно, но мне было сейчас не до эстетического любования, и я чувствовал поселившееся внутри нее напряжение. Свернутая в тугую спираль, готовую распрямиться в любой момент, высвобождая сокрушающую магию имперского боевого мага, Она собиралась сражаться, защищая и своего сына, и остальных студентов, считая себя единственной боевой единицей на борту, способной хоть что-то противопоставить пиратам. Она была полна решимости, готовая на все и даже на смерть, потому что против магистра ей долго не продержаться. Вот только она ошибалась, осторожно накрыл ее кисть, что сжимала рукоять кинжала на поясе ладонью. Чуть сжал, произнес негромко, — Алиса, ты не одна. Она сначала непонимающе взглянула, но когда адреналин чуть схлынул, задумалась, а затем слабо улыбнулась. Я и забыла, что ты не просто преподаватель. Вот именно, я хоть и не магистр и не боевой маг, но у меня есть меч, созданный самим воином. Позывав одного из парней, я попросил, — Принеси большую сумку из моей каюты, шкафу. Пока тот ходил, поинтересовался у Алисы. А графиня с Ясулой? Я их уговорила остаться в каюте, это безопасней. И они согласились? Конечно, кивнула женщина. Они же обычные женщины, даже не одаренные. Чем они могут помочь в бою? Только лишней помехой будут. Ну да, подумал я про себя с улыбкой. Моя наемная убийца из протектората, наверное, забавляется каждый раз, когда слышит подобное. но вслух сказал только одобрительно «это правильно». Приволочив кое-как сумку, студент брякнул ею о палубу и, устало вытирая лоб, плюхнулся рядом. «Тяжелое, что ли?» — удивился я. Затем вспомнил, что это для меня с божественной силушкой все не тяжело. Расстегнул, доставая тщательно завернутый в меч, а затем принялся быстро раздеваться. Не обращая внимания на ойкнувших студенток, скинул с себя мантию, затем кальсоны с рубахой, оставаясь в одних трусах. На тебе его метка!» — расширенными глазами посмотрела Алиса на мое плечо. Я только молча кивнул и, достав такую же боевую мантию, быстро натянул на себя. Застегнул замки, стягивая по бокам кожаными ремешками. Следом достал пояс, к которому, развернув ткань, прицепил нужный меча. чуть подвигал плечами, попрыгал, проверяя, не стесняет ли движение, затем, взглянув на застывшую рядом магичку, ухмыльнулся криво, произнес «Я готов». И все же пока выхода из сложившейся ситуации не было. Парни суетились, вычерчивая прямо на палубе многолучевую магическую звезду, то и дело сверяясь с наспехнабросанными расчетами. «Но это была только наша защита», Причем не слишком долгая. Для магистра она лишь временная преграда, которую он рано или поздно пробьет. Требовалось что-то атакующее, но в то же время неожиданное для противника, потому что любую обычную атаку пиратские маги легко отобьют, даже не отвлекая магистра, который будет планомерно долбать наш защитный купол. «Профессор!» Я обернулся, увидел Виолар, а за ней остальных студентов. Похоже, до них дошло, что происходит что-то серьезное. Интерес в глазах сменился тревогой, и все они, со смесью страха и надежды, смотрели сейчас на меня. А уже за ними, молча, в немом ожидании, застыла и команда судна вместе с капитаном, прекрасно понимающая, что их судьба сейчас всецело зависит от нас. Требовалось срочно взбодрить их, потому что моральный дух присутствующих падал просто катастрофически. Порывшись в памяти, я вспомнил несколько речей великих полководцев. Затем, выдернув меч, воздел его над головой, набрав воздуха в легкие, гаркнул. «Братья и сестры! Враг близок, и нам от него не уйти! Волей или неволей надо стоять! И мы выстоим! Это говорю вам я!» Тут я чуть замешкался, не сразу найдя, кто, собственно, я. «Не профессором же называться?» Но тут вспомнил недавно полученный титул и быстро договорил. «Барон Лакарис Марнгаузе — паладин бога войны! Этот меч вручил мне сам воин, вручил, чтобы разить зло! И сегодня мы сокрушим то зло, что словно волк алкает добычу, не понимая, что сам уже стал ею! Ура!» У «Ура?» Несмелые в разнобой, словно сомневаясь, выдали в ответ студенты. Но я повторил, и во второй раз они уже крикнули смелее. Но ну а в третий к нам присоединилась команда, и раскатистый боевой клич прокатился по воде, казалось, заставив даже Брик замешкаться и приостановить свой бег по волнам. Но это, конечно, было не так, и пираты продолжали быстро приближаться. Впрочем, основного я добился, несмотря на сумбурность сказанного. Народ чуть повеселел и взбодрился. «Уже скоро!» — напряженно произнес Кутилье, остановившись поблизости. Поежившись, капитан вжал голову в плечи и покрепче схватился за борт, ожидая неминуемого удара. «Парни, готовы?» — крикнул я, обернувшись. Увидел синхронный кивок. а когда почувствовал идущую от брига волну магического искажения, скомандовал «Давай!». Нас тут же накрыло маревом защитного поля, а спустя пару секунд в него словно врезался великаний молот. Да так, что несколько студентов, стоявших в лучах звезды, застонало и, не удержавшись, рухнуло на колени. Я с тревогой взглянул на Барри, который стоял в самой середине магического рисунка. Увидел, как тот коротким движением рукавом убирает струйку крови, вытекшую из носа. Но, заметив меня, парень только раздраженно дернул головой и отвернулся. «Хм, гордый!» «Имеет право», — одобрительно подумал я. Выдержал такой удар и даже не шелохнулся. Чем и как ответить пиратам, толковых мыслей все так же не было. Поэтому я вновь скомандовал. «По врагу заклинаниями пли!» Благо, защита изнутри для заклинаний проницаема. Сразу пара десятков различных стихийных шаров полетела в сторону пиратов. Правда, как и я ей опасался, они все были остановлены еще на подлете. «Селана, попробуйте, как в тот раз, объединить заклинания, как с камнем». Девушка, закусив губу, кивнула и побежала выстраивать девчонок в линию. Была у меня надежда, что, сложив силы, более мощным взрывом мы сможем их хоть немного достать. Тут последовал второй удар, сильнее первого, от которого зазвенело в ушах. Теперь уже не стоны, вскрики боли послышались от держащих защитное заклинание студентов. Я скрипнул зубами, нужно было торопиться. Третий они, может быть, и выдержат, но четвертый нас точно доконает». Пятерка огненных шаров синхронно выстрелила в брик, постепенно сближаясь. Но и тут меня постигло разочарование. Спешка и корабельная качка не дали нормально прицелиться, и два шара не могли синергировать с остальными. Взрыв оказался ослаблен и тоже никаких повреждений пиратам не нанес. «Нет, так нам не выиграть», — пробормотал я, продолжая сверлить взглядом приближающийся корабль. С каждой минутой надежда на победу становилась все призрачней. — Профессор! — отвлек меня голос Маршуша. А когда я взглянул на парня, тот, смущаясь, уже тише произнес. — Вы говорили, что если нельзя выиграть, надо поменять правила игры. Пару секунд я задумчиво смотрел на него, вгоняя в краску. Затем хмыкнул, хлопнул по плечу. — А ты прав! Действительно! Зачем играть по их правилам, когда мы можем придумать свои... «Гегор?» Я нашел студента, подозвало взмахом руки. «Твое заклинание, ты рассчитал, сколько оно проходит под водой до взрыва?» За что люблю своих студентов, что они за прошедшие полгода научились не задавать глупых вопросов. Вот и сейчас он не стал спрашивать, зачем и почему, а просто без запинки ответил. «Метров двадцать». «А до скольки можешь увеличить?» «Метров тридцать». «Отлично!» На метке плана начали вырисовываться все яснее. Сколько еще твое заклинание изучили? Да почти все, скромно потупившись, сообщил он. «Хм, да, покачал я головой. Кто бы в вас сомневался, тогда бери тех, кто сможет тоже запульнуть на 30 метров и готовься. Десять студентов были задействованы в поддержании защитного купола. Еще десять Гегор забрал с собой. Оставался последний десяток, преимущественно из девчонок под предводительством Полдорг, которых я тоже подозвал к себе. «Значит так», — начал я, когда они собрались передо мной полукругом. «У нас есть шанс использовать заклинание Гегора, чтобы поразить противника. Но если мы будем стрелять отсюда, вражеские маги просто развеют их. Поэтому будем стрелять, откуда противник не ждет. Из-под воды». Народ прибалдел. «Но как?» Ошарашенно, озвучивая немой вопрос всех присутствующих, спросила Силана. «Очень просто. Я упер руки в бока. Мы нырнем под воду вместе с судном». «Как нырнем?» — завопил словно громом пораженный Кутилье. Матросы, находившиеся рядом, тоже замерли прямо посреди работы. На миг стало тихо-тихо, и только по палубе с громким стуком покатился выроненный кем-то бочонок. «Не...» Поспешил я его успокоить. Потом вынырнем. Концепции подводных лодок тут не знали, и я решил это упущение ликвидировать. Сузим и уплотним защитный барьер вокруг судна, чтобы не пропускал воду, а затем опустим его туда. Быстро объяснял я свою задумку. Противник такого от нас не ожидает. Ну да, буркнул Хуан. Чтоб сами первыми утопились, таково он точно не ждет. Но дыр я ведь фрегат не дам. Мы и без этого его утопим, пообещал я. Все, что нам было нужно, это уменьшить плотность воды под нами, чтобы плавучести судна не хватило для удержания его на поверхности. Смотрел я однажды передачу, где раскрывали секрет Бермудского треугольника. Оказалось, скапливающийся на дне углекислый газ при определенных условиях вырывался наружу и, насыщая водную толщу, превращал ее в, по сути, газированную воду. в которой любое судно просто тонуло. Вот и сейчас нам надо было проделать тот же фокус. Эту задачу я и поручил оставшимся. Тут по защите пришелся третий удар. Да такой, что купол выгнуло в обратную сторону. Несколько человек повалилось без сознания, а на тех, кто удержался на ногах, страшно было смотреть. У Барри, принявшего основной удар, кровь пошла из глаз и ушей. И не упал он только потому... что его подхватила мать, шепча лечебное заклинание. Барьер замерцал, но, отпустив сына, она встала на его место, подхватывая нити распадающегося заклинания и напитывая его своей маной. «Силана, давай!» Я махнул рукой, и вставшие по бортам девчонки начали заклинаниями стихии воздуха бомбардировать воду под днищем фрегата. Тот закачался неуверенно, клюя то носом, то кормой. а затем резко просел почти до краешка борта. От неожиданности студентки отскочили назад, прекращая колдовать, и мы, как пробка, выскочили обратно на поверхность. «Нет-нет!» — закричал я, чувствуя, что четвертый удар, который сдерживает практически одна Алиса, вот-вот будет нанесен. Оправившись от замешательства, они бросились к бортам и заработали с удвоенной силой. И уже во второй раз мы нырнули как надо. В облаке пузырей, скрывшись под водой по верхушке мачт. Под давлением воды купол сжался еще немного, оголив часть кормы, но удержался. А я на секунду залюбовался зрелищем голубовато-зеленоватой толщи на расстоянии вытянутой руки. За моей спиной послышались бормотания суеверных матросов. И даже Дон Хуан вместо привычных ругательств забормотал какую-то молитву. Но шокированные оказались не только они. Выпучившиеся на нас рыбы были не меньше ошарашены. Особенно большие глаза были у какой-то залетной русалки с третьим размером голой груди и шикарным блестящим зеленым хвостом вместо ног. Что она тут забыла, выяснять времени не было. И, сориентировавшись в направлении на подплывающий брик, я указал на просвечивающее сквозь толщу темное днище корабля и скомандовал «Гегор, запускай!» десяток огненных торпед проскочив в купол в облаке пузырей пронеслись к пиратам, а затем рванули там, расколов брик на пополам наверх заорал я за секунду до взрыва, вдруг вспомнив, что вода практически не сжимается и ударная волна прилетит по нам ничуть не слабее пиратов. Фрегат кормой вперед выскочил на поверхность, затем накатил водяной вал, расходящийся во все стороны от места взрыва. и уже нос фрегата задрался чуть ли не вертикально вверх. Народ, не удержавшись на ногах, покатился кто куда, но это было уже не страшно, потому что от некогда грозного противника на поверхности воды не осталось почти ничего, кроме качающегося на волнах мусора и обломков досок. — Победа! — заорал я. — Победа! Победа!